Сон. Я практиковала опыт как раздельного, так и совместного сна с малышом. Из двух вариантов для меня больше подходит совместный сон. На мой взгляд, это идеальный вариант на время грудного вскармливания. Именно такой способ я выбрала после рождения третьего малыша. И первые полгода у меня не было ни одной бессонной ночи. Малыш спал вместе со мной и кушал по потребности. Сдвоенний у меня был противоположный опыт. Первое время дети спали в одной кроватке в комнате с нами. После того, как они подросли, каждый из них спал в своей кроватке. Но когда ночью они стали просыпаться чаще и будить друг друга, было принято решение на время сна укладывать их в разные комнаты. С одной стороны, это было удобнее, с другой тревожнее за малыша, который спал отдельно. Видеоняня, конечно, помогала, но всё равно отделаться от беспокойства было непросто. Безусловно, плюсы и минусы есть как в совместном, так и в раздельном сне. Если вы слишком крепко спите и боитесь навредить малышу, то скорее всего, совместный сон вам не подойдёт. Будет удобнее и безопаснее в таком случае использовать приставную кроватку. Тогда вам не придётся вставать к кроватке и перекладывать малыша для кормления. Обратите также внимание на то, что если ваш малыш спит спокойно и безмятежно, его не обязательно будить и менять подгузник. Лучше не нарушать сон, а сделать это, когда малыш проснулся покушать. Ну и вообще, в какой-то момент я перестала, в принципе, по ночам менять подгузник, и ничего не случилось. Кроме того, что я стала лучше спать. Я не испытывала дефицита сна с третьим малышом до 8 месяцев. Лишь когда у Лео начали прорезываться зубки, его сон стал беспокойным, а мои пробуждения частыми. Это был временный этап. Но если вы видите, что сон малыша беспокойный на протяжении долгого времени, обратите внимание на режим его дня. Какое количество дневных снов у ребёнка? Как долго он бодрствует? Насколько длителен его ночной сон? Такой у вас с ним ритуал перед сном и способ укладывания? Специалисты по сну рекомендуют опираться на таблицы отдыха и бодрствования, которые я приведу далее. По их мнению, наиболее физиологично для малыша раннее укладывание и раннее пробуждение. Из собственного опыта я поняла, Что для моего ребёнка наиболее оптимально время для укладывания около 20:00. Хотя обычно советую класть ребёнка в постель в период с 18:00 до 19:00. То есть, какие бы там нормы ни были прописаны, всегда стоит ориентироваться на ребёнка и свой режим дня. На качество сна влияет время бодрствования. Если малыш перегуливает, это может привести к переутомлению. что непременно скажется на качестве сна. Он будет беспокойным и неглубоким. Когда малыш не спит, ему стоит организовать активную жизнь. Например, у грудничка первых месяцев жизни это может быть выкладывание на животик, небольшая разминка, ношение на руках и общение. Малыш потратит всю свою энергию, получит необходимые эмоции, и благодаря этому его сон будет крепким. Ориентировочные нормы сна и бодрствования детей. Первый месяц. Сон ночью 10-12 часов, сон днём 8-10 часов, бодрствование 20-30 минут. 2 месяца. 10-12 часов, 5-7 часов, 40 минут 1 час, соответственно. 3 месяца. 10-12 часов пять, шесть с половиной часов, час двадцать минут, полтора часа, соответственно, четыре месяца, десять-двенадцать часов, четыре-пять часов, час сорок пять, два часа, соответственно, пять месяцев, десять-двенадцать часов, три-четыре часа, два часа, два с половиной часа, соответственно, шесть месяцев, десять-двенадцать часов, три-четыре часа два часа пятнадцать минут три часа соответственно семь месяцев десять двенадцать часов три три с половиной часа два часа сорок пять минут три часа соответственно восемь месяцев десять двенадцать часов два с половиной три часа три четыре часа соответственно девять месяцев десять двенадцать часов два три часа три-четыре часа, соответственно, десять месяцев, десять-двенадцать часов, два-три часа, три-четыре часа, одиннадцать месяцев, десять-двенадцать часов, два-два с половиной часа, три с половиной-четыре с половиной часа, двенадцать месяцев, десять-двенадцать часов, два-два с половиной часа, три с половиной-пять часов. Важно. Так как все дети уникальны, приведённые нормы сна ориентировочные. Если вдруг ваш ребёнок спит не по нормам, но тем не менее со сном и бодрствованием у него всё хорошо, значит, для вашего ребёнка показатели немного другие. Однажды мне пришлось испытать на себе неправильную организацию сна. В 3-4 месяца двойняшки перепутали день с ночью. но поняла я это не сразу. Если такое случилось, то важно не продлевать дневные сны. Они могут быть короткими, и это нормально. Не создавайте идеальную тишину во время дневного сна. Не закрывайте шторы полностью. А ночью, соответственно, наоборот, обеспечьте ребёнку тишину и темноту. Возможно, в первые месяцы жизни малыша спать в темноте не совсем удобно, ведь вставать к малышу и наблюдать за ним удобнее с тусклым светом. Но всё-таки по возможности убирайте ночной свет и зажигайте тусклый ночник только при необходимости, чтобы ребёнок привыкал спать в полной темноте. Ведь только так у малыша вырабатывается мелатонин, который способствует хорошему, качественному и самое главное продолжительному сну. Температура воздуха в помещении, где спит ребёнок, должна варьироваться в пределах двадцати одного-двадцати трех градусов. Воздух должен быть влажным. С точки зрения безопасности в кроватке у малыша не должно быть лишних предметов и игрушек. Также до года не рекомендуется класть в кровать малыша подушку и одеяло. Если говорить о моем опыте, то я использовала легкое одеяло для сна у всех малышей, которое было для них не опасно. Но в любом случае необходимо быть максимально осторожным и сделать спальное место малыша полностью безопасным. Для правильного формирования позвоночника матрас лучше выбирать средней жёсткости. Одеждой для сна послужит комбинезон или слип. Некоторые советуют надевать новорождённым шапочки. Но если температура в помещении непредельно низкая, в этом нет необходимости. Ещё один мой лайфхак это использование для сна белого шума. Белый шум это звуки, похожие на те, что малыш слышит в утробе. Благодаря чему ребёнок чувствует безопасность и легче засыпает. И в случае пробуждения может даже заснуть сам. Есть множество программ на телефон или планшет с белым шумом, а также можно найти его в интернете. Кроме того, Мой малыш ещё любит ещё и шум пылесоса. Специалисты по сну также рекомендуют завести специальный ритуал перед сном. Так он может выглядеть. За полчаса до ночного сна, например, убираете активные игры, приглушаете свет, купаете ребёнка, переодеваете, поёте колыбельную или читаете. Весь этот набор действий нужно повторять каждый день перед сном. Постепенно ребёнок будет запоминать и понимать последовательность действий, которые ему сигнализируют: пора настраиваться на сон. На сон влияет и способ укладывания. Некоторые дети засыпают самостоятельно, другим необходима дополнительная помощь в виде груди, бутылочки, точания фидбола или иного вашего личного метода укладывания. Все эти действия вызывают ассоциации со сном. и влияют на частые пробуждения. Вы наверняка слышали про фазы сна. Если у ребёнка нет связки определённое действие сон, он при пробуждении в одну из фаз засыпает самостоятельно. Но если же вы создаёте ребёнку какую-то ассоциацию с отхождением ко сну, то при пробуждении в очередной раз малышу сложно заснуть без покачивания или, например, соски. В моём случае Лео засыпал либо с бутылочкой, либо на груди, или при помощи укачиваний. Но при этом при пробуждении он засыпал самостоятельно. Возможно, потому, что у него не было конкретной ассоциации. То есть при пробуждении каждый раз я использовала разные способы для укладывания. Некоторые специалисты утверждают, что неправильно укладывать малыша при помощи груди. Это будет действием, которое напрямую свяжется со сном в голове ребёнка. И малыш будет чаще пробуждаться и требовать грудь. Я не могу согласиться с таким мнением. Более того, ночные кормления очень хорошо влияют на лактацию. Груть лёгкий и приятный способ уложить малыша первого года жизни и прекрасный способ продлить ночной отдых. Конечно, если это не является проблемой для сна малыша. и не ведут к бесконечным пробуждениям. Вода. Грудное молоко на 80% состоит из воды. Новорождённые дети, дети первых 28 дней жизни, не нуждаются в допаивании водой, кроме исключительных случаев. Поить ли водой после первого месяца жизни? Каждая мама решает для себя самостоятельно. Я до введения прикорма мало допаивала водой малышей, так как они родились в осеннее время и первые полгода жизни пришлись на не жаркий период. Леу же я допаивала немного водой, поскольку первый месяц его жизни пришлись на лето. Допаивая грудничка водой, будьте осторожны, не делайте этого из бутылочки, поскольку всегда есть риск, что малыш начнет отказываться от груди. Для этих целей Лучше использовать ложку. Важный момент: если есть проблемы с набором веса, то не стоит налегать на воду в первые месяцы, иначе и без того маленький желудочек будет занят жидкостью без калорий. И еще: иногда допаивание увеличивает риск возникновения у ребенка диареи, поэтому следите, чтобы вода была очищенной и прокипяченной.